Глава 7. Галя долго болела гриппом, и врачи запретили приходить к ней, чтобы друзья не заразились. Поэтому Гена и Чебурашка остались вдвоём. Как-то вечером после работы Чебурашка решил зайти в зоопарк, чтобы навестить крокодила. Он шёл по улице и вдруг увидел грязную собачку, которая сидела на мостовой и тихонько скулила. "Чего ты ревёшь?" спросил Чебурашка.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 Вот тебе ключ. Иди пока посиди в моём домике. Обсохни, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем. После этого он зашагал дальше к зоопарку.